После речи войска отправились в пункты временной дислокации, готовятся к отправке на фронт. Несколько особо избранных бойцов и командиров пригласили в Большой Кремлевский дворец, где я увидел множество наших товарищей из других полков и дивизий экспедиционных сил и еще больше местных военных, находящихся празднично в предвкушающем состоянии. Оказалось, что советское правительство тоже не поскупилось и за наши подвиги наградила нас званием Героя Советского Союза, а согласно статуту этой награды вручать золотую звезду должен был лично товарищ Сталин. Все остальные награды, которыми были награждены наши товарищи, мог вручить и Михаил Калинин, который, как мне сказали, уже выехал для этого к нам на базу в красновиче Одним словом, пух и прах, прах и пепел. По одному мы подходили к Сталину, после чего он вручал очередному счастливцу коробочку с золотой звездой, жал руку и перебрасывался парой слов. И вот дошла и моя очередь. Вручив мне награду и пожав руку, вождь вдруг спросил. «Скажите, товарищ Погорелов, вам было страшно, когда вы с одной ротой стояли против целой немецкой дивизии?» «Знаете, товарищ Сталин», — ответил я, — «совсем не боятся, только идиоты. Но страшно мне не было» потому что я был не один. Поддерживая надежную связь с командованием, я знал, что всегда могу рассчитывать на поддержку артиллерии, а если надо, то и авиации, и что мои товарищи не бездельничают, не ждут ни знам чего, а выполняют общий план, двигаясь каждый к своему рубежу сосредоточения. Это тоже своего рода чувство локтя, когда ты знаешь, что не один на этом поле боя, и веришь в то, что командование компетентно и сделает все как надо. К тому же, мы никогда там не стояли ротой против дивизии. Сначала наша рота перекрыла путь немецкому пехотному полку, а в самом конце, когда случилась грандиозная свалка, мы стояли против дивизии модуля двумя батальонами. Но все равно дело решили не мы, а успевшие отбомбиться стратеги, а им приказ мог отдать только верховный главнокомандующий или с его санкции министра обороны. Так что вы можете делать выводы сами. «Хороший ответ, товарищ Погорелов» сказал Сталин и еще раз пожал мне руку, тем самым показав, что я должен уступить место следующему человеку. 9 ноября 1941 года. Полдень. Великобритания. Лондон. Бункер правительства. Военный кабинет премьер-министра Уинстона Чарчилля. Там наверху бушевала одна из тех обычных для ноября осенних бурь, год назад сделавших невозможный германскую десантную операцию «Морской лев». Ледяной ветер, завывая, горстями бросал в лица прохожим крупные капли холодного дождя, изрядно сдобренного угольной копотью. Бушующая непогода заставляла лондонцев раскрывать зонтики и поднимать воротники, но они отнюдь не были на нее за это в обиде. Ведь эта буря, ураганный ветер, дождь и низкая облачность лучше пиротов RAF Royal Air Force, Королевские военно-воздушные силы. Русская аббревиатура, встречающая в некоторых источниках КВВС. Радаров и зенитных батарей, которые защищали Лондон от усилившихся в последнее время налетов германской авиации, будто в отместку за неудачи на Восточном фронте, пожиравшим их самолеты, будто голодный дракон, гунны снова накинулись на несчастные острова, подвергая массированным бомбардировкам как мелкие городки, не имеющие противовоздушной защиты, куда на время войны было эвакуировано немало лондонцев, так и саму лондонскую городскую агломерацию. Причем по Лондону, где с ПВО было все в порядке, они били издалека, с расстояния в 20 миль, запуская со своих бомбардировщиков какие-то особые планирующие бомбы. Упрощенный и удешевленный вариант противокорабельный планирующей бомбы «Хенхель-ХС-293» без ракетного ускорителя и системы управления. Лондон, в отличие от корабля, это очень большая цель, и промахнуться по ней очень сложно. Массированный пуск нескольких сотен таких планирующих бомб мог произвести весьма разрушительный эффект. Но сейчас непогода защищает лондонцев от этого адского оружия, и можно не опасаться – что скользящая над крышами серая тень неожиданно ударит в стену какого-нибудь дома и через пару секунд разразится яростью взрыва 600 фунтов триолена. Триолен-105. Не путать с одноименными противозачаточными таблетками. Взрывчатое вещество германского производства. Состав тротил 70%, гексоген 15%, алюминий 15%. Считалось, что эта взрывчатка наиболее пригодна для уничтожения небронированных целей. Но на глубине нескольких десятков метров под толстым слоем земли и армированного железобетона все эти заботы простых лондонцев ощущались как-то мало. Тут текла особая, размеренная и неторопливая жизнь. И единственное, что могло угрожать местным обитателям, так это вторжение германской армии на Британские острова. Недаром же в ходе войны Черчилль разрешал себе срочно беспокоить исключительно по поводу начала вторжения, поскольку остальные сообщения вполне могли подождать до планового доклада. Как раз такой плановый доклад сейчас Черчиллю делал глава британской разведки Стюарт Мензис. И касался этот доклад положения дел на Германском Восточном фронте. Там в конце августа начали происходить просто дивные чудеса, а просвещенные мореплаватели – люди недоверчивые, прямо сказать, подозрительные, старающиеся докопаться до самой сути вещей. Именно поэтому, еще тогда, когда все это началось, Черчилль и поручил Стюарту Мензису собрать по этому феномену всю доступную информацию. Нельзя сказать, что британской разведке было легко и просто. НКВД – дело, в том числе и по этому вопросу. Поэтому британским агентам, интересовавшимся запретной информацией, было непросто избегнуть внимания его сотрудников. Но как от упавшего в воду камня расходятся волны, так и от событий, происходивших на фронте, расходились рассказы очевидцев, постепенно превращающиеся в приукрашенные вымыслом слухи. Верить или не верить этим слухам было личным делом каждого – но факты говорили сами за себя. С определенного момента Совинформбюро каждый день бодрым голосом Левитана принялось перечислять разгромленные советскими войсками вражеские соединения и освобожденные населенные пункты. Британские разведчики, и легальные, и нелегальные, разумеется, тоже слушали эти сообщения и при этом дивились происходящему. Немецкая армия попала под град сокрушительных ударов и выглядела как шайка уличных хулиганов в тесном переулке, столкнувшаяся с чемпионом по боксу. Что не удар, то нокаут. Но, к счастью, британской разведке до расчистки литвиновского гадюшника в НКИД у НКВД еще не дошли руки. Поэтому через используемых в темную советских военных и журналистов британцам удалось получить кое-какую достоверную информацию. И эта информация вызвала у них шок. В первую очередь был шокирован глава британской военной миссии в Москве генерал-лейтенант Фрэнк мейсон Макфарлам. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», в сердцах произнес он, когда из нескольких независимых друг от друга источников поступили сообщения о том, что на стороне Сталина сражаются полностью моторизованные войска из России будущего. Конечно, было бы желательно вступить в контакт Хоть с одним солдатом или офицером этих войск, но непосредственно в районах их присутствия контроль НКВД был чрезмерно плотным, и проникнуть туда постороннему человеку было невозможно. Людям Литвинова и прочим задействованным в втемную лицам приходилось буквально по крохам собирать информацию об этих пришельцах, которых гунны называли марсианами. В основном картина составлялась по косвенным данным, полученным из разговоров с жителями тех мест, через которые прокатилась железная лавина русских из будущего. А впечатления у тех остались яркие. И о том, как выглядят бравые добрые молодцы, и о том, как драпал от них немчура. В конце сентября через Мурманск в Москву даже прибыл военный корреспондент «Таймс», некий Джон Карпентер, желающий побывать на местах отгремевших сражений, чтобы по горячим следам описать для британцев героическую борьбу русского народа против германских захватчиков. К этому времени активная фаза боев уже завершилась, и только в Смоленске группа войск генерала Рокоссовского утрамбовала в землю остатки 9-й армии немцев. Вот на эту кровавую мясорубку и свозили британского корреспондента. Естественно, что никаких пришельцев из будущего он там не увидел, но по недосмотру местных особистов – смог побывать в тяжелом саперно-штурмовом батальоне, экипированном и частично вооруженном по стандартам армии будущего. Сделанные им фотографии бойцов в тяжелых армейских бронежилетах, титановых касках-сферах, вооруженных, наряду с прочим, пулеметами-печенек и ручными противотанковыми гранатометами, рассматривал не только генерал Макфарлан в британской военной миссии в Москве, но и некоторые особо доверенные специалисты по вооружению в Лондоне. Впрочем, местное начальство быстро спохватилось и спровадило британского журналиста в Москву, как им казалось, от греха подальше. Но от этой высылки важного зарубежного гостя их проблемы не уменьшились, а только усугубились. Кстати, помимо газетной статьи для «Таймс», восхваляющей мужество русских солдат, журналист Джон Карпентер по совместительству носящий чин майора британской разведки, написал отчет для Стюарта Мензиса. Из этого отчета следовало, что солдаты в той части, как ему кажется, были обычные русские, подобранные исключительно за силу, ловкость и фанатическую преданность большевистскому режиму. А вот снаряжение у них совсем необычное, хоть на марсианское, как его описывают, похоже, весьма отдаленно. Это может означать что марсиане могли поставить большевикам некие устаревшие образцы, уже вышедшие у них из употребления, и хранившиеся на складах прозапас, но вполне эффективные в нынешнее время. Дополнительно, журналист-майор сделал вывод, что, учитывая высокий уровень боевой подготовки марсиан и наличие у них больших запасов устаревшего вооружения, тот мир отягощен множеством острых пограничных конфликтов и мелких войн, которые по какой-то пока неизвестной причине не перерастают в одну большую войну. Впрочем, к тому моменту, когда Стюарт Мэнзис в Лондоне в первый раз читал этот доклад, сопоставляя его с другой имеющейся информацией, в Москве, очевидно, спохватились, что несколько заигрались в секретность. Мышку под ковром можно спрятать легко, бульдога значительно сложнее, а вот если ковром накрыть слона, то скрыть ничего не получится только украсить. Практически не получится сохранить полную тайну в ситуации, когда на фронте воюют пять дивизий из будущего, когда их бомбардировщики и штурмовики бьют не только по группе армий «Центр», но также и севернее, и южнее, а взятые со складов моб-хранения пулеметы, ручные гранатометы и ПЗРК разошлись почти по всей действующей армии. И к тому следует учитывать местное население в освобожденных областях, которое видело много всякого разного а ведь на каждый роток не накинешь платок не загонять же их всех оптом в гулаг и вообще получается секрет полишинеля все его знают но старательно делают вид что это не так чтобы не дай карл маркс и фридрих энгельс не было неприятности к такому выводу советское руководство пришло в середине октября а уже в параде 7 ноября в честь октябрьской революции которая крестили победным участвовала сражавшаяся за Кричев штурмовая, бывшая штрафная, стрелковая бригада РККА и 182-й мотострелковый полк 144-й дивизии экспедиционных сил, с которого и началась вся эта история. Когда глава британской военной миссии, генерал-лейтенант Фрэнк мейсон Макфарлан, увидел лязгающие гусеницами по заснеженной брусчатке Т-72 «Т-72», У него от удивления натурально упала челюсть. То есть рот раскрылся настолько, что пара воробьев могла бы начать вить в нем гнездо. А ведь на том параде были не только танки из будущего, но и многое другое, из-за чего британскому разведчику захотелось бежать к и стучать, стучать, стучать ключом. Впрочем, это было еще далеко не все. В обращении к советскому народу Сталин открыто упомянул о существовании экспедиционных сил и о том, какой большой вклад они внесли в разгром германских орд в Смоленском сражении. Шок и трепет. Для советских граждан этот шок был приятным, а вот для британцев таким, будто им насыпали холодного снега за шиворот. И именно для того, чтобы изложить эту информацию, глава британской секретной службы потребовал срочной аудиенции у премьера. А что тот сделает с этой информацией дальше, это уже исключительное его дело. Черчилль, с хмурым видом перекатывая в углу рта огрызок сигары, перелистал доклад Мензиса, заостряя внимание только на отдельных избранных моментах, потом поднял голову, внимательно посмотрел на своего собеседника и с кривой усмешкой спросил, «И это все, мистер Мензис, что вы смогли узнать?» Мне и так понятно, что никто не сможет на равных тягаться с парнями, сумевшими играючи свернуть шею наступлению гуннов, так что ничего нового вы тут не сообщили. Подробности о мощи их танков и армейской выправки пехоты оставьте для военных. Мне интересны совсем другие вещи. Во-первых, я хотел бы знать, каковы отношения между этими марсианами и большевистским руководством. Насколько и те, и другие доверяют друг другу, и нельзя ли вбить между ними клин? Во-вторых, необходимо выяснить, каково отношение марсиан к Великобритании в своем и нашем мире, а также, насколько их солдаты преданы своему командованию, или же их дисциплина держится на страхе наказания. И вот что, Мензис, вы должны выяснить, какое положение занимает Великобритания в 21 веке по возможности установив связь с правительством Его Величества в том мире. Это самое главное задание, так как этого требуют интересы Британской империи. 12 ноября 1941 года. 23 часа 5 минут. Жлобинский плацдарм. Позиции 4-й танковой бригады. Командир бригады. Полковник Михаил Ефимович Катуков. Наш эшелон прибыл в Жлобин уже затемно. Несмотря на то, что станция и железнодорожный мост находились всего в нескольких километрах от передовой, функционировали они бесперебойно. Да это и неудивительно, поскольку от вражеской авиации и так немногочисленный, этот стратегически важный мост охраняют зенитные установки из будущего. А в контрбатарейной борьбе нашим артиллеристам помогает установка со смешным названием «Зоопарк», В нашей бригаде тоже есть артиллерийский дивизион из 18 самоходных орудий 2С1 «Гвоздика». И этот дивизион также оснащен зоопарком. И вообще наша бригада, можно сказать, самое самое Батальон тяжелых танков Т-55, доставленных из будущего. Два батальона новейших Т-34М, имеющих расширенную трехместную башню улучшенной планировки с командирской башенкой, длинноствольную пушку с дульным тормозом и длиной ствола в 51 калибр, новую пятиступенчатую коробку передач и мелкозвенчатые гусеницы. Хоть по своим возможностям модернизированная «тридцатьчетверка» не идет ни в какое сравнение с танком Т-55, но это наша, полностью советская машина, даже несмотря на то, что в ее конструкцию по указанию потомков были внесены изменения. Помимо трех танковых батальонов уже упомянутого артиллерийского дивизиона и самоходного зенитного дивизиона, в котором все три батареи укомплектованы 37-мм зенитными пушками 61К, установленными на шасси импортного БТР-50, в состав бригады входит два мотострелковых батальона, посаженных на все те же БТР-50. Только вместо зенитки на пехотных бронетранспортерах установлен крупнокалиберный пулемет ДШК, который, впрочем, тоже имеет возможность вести огонь по воздушным целям. В качестве средства усиления в каждом батальоне имеется минометная батарея из четырех тяжелых 120 миллиметровых минометов, установленных на те же БТР-50, и артиллерийская батарея из четырех пушек ЗИС-3. Есть в составе бригады и разведывательный батальон, До определенного момента в бронетанковых частях и соединениях РККА разведывательных подразделений не было, из-за чего их командиры были вынуждены во многом действовать вслепую и наугад, из-за чего советские танкисты несли тяжелые и неоправданные потери. Пренебрежение разведкой даром не проходит. Как раз эта причина лежала в корне всех поражений РККА в 1942-1943 годах двухротного состава на БРДМ-2. Броня у этой машины тонкая, защищает только против пуль и осколков. Главное оружие этой машины – подвижность и крупнокалиберный пулемет. В поединке между немецкой «Колотушкой» и «БРДМом» «Колотушка» – прозвище немецкой 37 миллиметровой противотанковой пушки, которая в силу своей малой мощности могла только постучаться в броню Т-34 или КВ. Но броня «БРДМа» для нее не проблема, хотя в эту верткую подвижную машину – Немецким противотанкистам сначала требуется еще попасть и самим не залететь под ответную очередь из Крупника, а вот это уже тяжелее. Победа будет за машиной потомков, быстрой, верткой, компактной и к тому же больно кусающейся из своего крупнокалиберного пулемета. В случае входа в прорыв во время наступления две роты этого батальона будут по очереди бежать впереди бригады, разведывая путь на предмет возможных неприятностей, и неожиданно захватывая у противника разные важные вещи, вроде стратегических мостов. В случае нашей обороны разведбат напротив разными окольными путями и проселочными дорогами должен проникать в ближний тыл гитлеровцев и стараться ухватить их за интимное место, устраивая засады и нападения на штабы и колонны снабжения, а потом быстро возвращаться к главным силам, минируя за собой пути отхода. В разведбате Считается особым шиком заманить в засаду и уничтожить преследователей, желающих отомстить за разгромленную колонну или штаб. Флаг, как говорится, этим мстителям в руки и бревно в задницу. Одним словом, танковая бригада у нас «Загляденье» укомплектована всем самым лучшим, а бойцы и командиры прошли полный курс боевой подготовки. Осталось только сдать экзамен, который будут принимать самые строгие экзаменаторы, то есть немцы. «Ну да, для этого мы сюда и прибыли. Куснуть немчуру за бок, чтобы никто не думал, что русский медведь лег в зимнюю спячку. Зажились эти гады на нашей земле. порагнать их отсюда. Чем дальше, тем быстрее. Ничего, мы им так сдадим свой экзамен, что у них головы на пупок завернутся. Они еще проклянут своего фюрера, свою фашистскую партию, свой рейхстаг, который не понимает, что чем дольше он сопротивляется тем страшнее будет расплата. Как я уже говорил, наш эшелон с первым танковым батальоном и управлением бригады прибыл на станцию Жлобин уже затемно. Никто бы не подумал, что станция функционирует. Вместо яркого электрического света, ярко-желтых фонарей, обычного для мирного времени, через щели маскировочных ламп на землю падали только узкие полоски синеватого света. При этом падающие с низкого неба снежинки скорее угадывались во мраке, чем были видны. Вроде бы снегопад не сильный, но уже к рассвету свежий снежок полностью засыплет следы наших танков. А еще падающие с неба снежинки глушат и искажают звуки, благодаря чему бригада не выдаст себя шумом моторов, работающих на пониженных оборотах. Со станции разгрузки мы буквально на цыпочках прокрались на отведенное нам место, натянули над заглушенной техникой маскировочные сети и старательно принялись делать вид, будто нас тут нет. Никаких прогулок бойцов и командиров по окрестностям, никаких встреч и разговоров с местными жителями, никаких контактов третьего рода или поисков горючей жидкости «Наши особисты и местные чекисты бдят» и я не завидую тому, кого они поймают на месте преступления. Вся эта секретность и маскировка необходимы для того, чтобы не спугнуть вражеское командование, которое уверено, что удар будет нанесен севернее, под Рогачевым, где специально для немцев проводятся дезинформирующие мероприятия. Ведь успех наступления определяет не только силу нашего удара, но и ошибки противника в определении места и времени его нанесения. Я не думаю, что мы долго будем находиться в ожидании. Как только вся бригада сосредоточится на исходных рубежах, последует приказ наступать.